Глава двадцать восьмая. Уж поверь, поместье семьи фон Харт. «Ты звал меня, дорогой?» В просторный кабинет вошла ухоженная женщина, и ее взгляд скользнул по герцогу, который смотрел в ответ, скрывая эмоции, бушующие внутри. Сказанное сыном заставило его задуматься и взглянуть на свою супругу другими глазами. «Да, звал», — кивнул он. «Присаживайся». Ариана фон Харт грациозно опустилась на сафу, расправляя юбки. «У меня к тебе только один вопрос. Зачем ты это сделала?» «Не понимаю, о чем ты?» Женщина вскинула тонкую бровь. «Мне стало известно, что Лиен против помолки с дочерью семейства Танферт». Герцог отслеживал каждую эмоцию, проскользнувшую на лице Магианы. «Кто сказал такую чу?» «Понимаю» спокойно прервал ее лепет герцог. «Лиен, тебе не родной сын. Ты воспитывала чужого ребенка и до сих пор поддерживаешь видимость того, что приходишься ему биологической матерью. Но я не думал, что поступишь столь жестоко по отношению к нему». «Я ничего плохого не сделала», не выдержала герцогиня, недовольно поджимая губы. «Я не хочу слышать о твоей измене, после которой появился Лиен». Если бы не моя измена, Ариана, то я остался бы без ребенка и наследника. Это ты виновата, что не захотела портить свою фигуру и грудь. Ты виновата, что втайне от меня пила противозачаточные настойки литрами. Именно за это тебя наказали небеса, лишая возможности иметь детей. «Мне приходилось подкладывать подушки под одежду», – гневно фыркнула Ариана. «Пока твоя безродная носила дитя под сердцем». «Знаешь, как я себя чувствовала на тот момент!» «Я повторяю, это только твоя вина!» Мужчина сверкнул недовольством во взгляде. «Я ждал, ждал пять лет, мечтая о ребенке, но тебе были важнее балы и великосветские приемы, нежели семья, так что не нужно меня упрекать. И вообще разговор сейчас не об этом!» «Конечно!» — фыркнула женщина. «Не об этом!» «Разорви помолвку между Лиеном и дочерью Маркиза!» «Что?» – взвискнула герцогиня, далеко не женственно подпрыгивая на месте. «У тебя внезапно образовались проблемы со слухом?» – прищурился отец Лиена. «Повторить?» «Но... Но как я... Я не стану этого делать!» Магиана вздернула подбородок, демонстрируя обиду. «Станешь!» Его светлость угрожающе подался вперед. «Я, дурак, поверил тебе!» «Думал, что между ними действительно чувства. «Так и есть!» — не желала сдаваться герцогиня. «Они вечно фырчат друг на друга, припираются. У молодых всегда так, Эрион! Сегодня они шипят, а завтра по углам зажимаются!» «Не буди во мне зверя, Ариана!» — рявкнул мужчина на весь кабинет, теряя терпение. «Сделай, как я сказал, и будь благодарна, что я не вышвырнул тебя из дома за то, что опоила моего ребенка возбуждающей настойкой». «Что? Я?» — правдоподобно округлила она глаза. «Как ты смеешь говорить такое, Эрион? Да, пусть он мне не родной, но я люблю его всей душой и желаю ему только лучшее». «То есть лучшее? Это недалекого ума девица?» «Она самая завидная невеста во всем государстве», – возмутилась Магиана. «Так все, хватит», – отмахнулась его светлость. «Что бы ты ни говорила, я верю своему ребенку, Ариана, знай это. И если он мне сказал, что его опоила ты, значит, так и есть. Повторять больше не стану, разорви помолвку». «Почему?» – кипела негодованием женщина. «Потому что он нашел себе безродную?» «Такую же, как его мамаша?» Ариана. Громкий шлепок по столешнице заставил герцогиню вздрогнуть. Женщина злобно фыркнула, смотря на своего супруга взглядом обиженной Мегеры. «Прекрати поднимать эту тему, слышишь меня? Я больше не стану предупреждать. Неважно, кого он выберет. Да, меня эта девушка тоже настораживает, но я позволила ему самому разобраться во всем». Я дал ему право выбора. «Но она оборванка, без рода и фамилии!» Герцогиня сгорала от ярости, не понимая, почему так недальновиден ее супруг. «Ты собрался пустить в семью нищую? Что она скажет в высших кругах?» «Для меня на первом месте стоит счастье сына, и я никогда не поступлю с ним так же, как поступили со мной мои родители». Слова его светлости выбили у герцогини воздух из легких, ведь их союз был как раз-таки договорным, без чувств и даже симпатии. И именно поэтому она не желала рожать ребенка от нелюбимого, отравляя свой организм вредными настойками, предотвращающими беременность. «Спасибо, дорогой!» – ядовито зашипела женщина. «Вот только не надо делать вид, что тебя задели мои слова!» Герцог качнул головой, уставая от этого разговора. «Иди, Ариана, и сегодня же сделай то, что я тебе сказал. Сама выбери причину, по которой помолвка будет разорвана. И в твоих же интересах, чтобы в организм Лиена больше не попала никакой дряни». «Да я тебе говорю, что не имею к этого никакого отношения...» «Иди, я сказал», — повысил голос его светлость. «У меня работы непочатый край». Гневно поджав губы, но не решаясь произнести ни слова, хозяйка поместья семьи фон Харт величественно выплыла в коридор, бесшумно прикрывая за собой дверь. В ней кипело негодование, смешанное с необъятными размерами яростью. «Вот же, щенок!» — скривилась она. «Что, нашел лазейку? Никогда не делился своими проблемами с отцом, а тут на тебе!» «Жаловаться прибежал. И как ему удалось проскользнуть мимо меня незамеченным?» «Ладно», — угрожающе фыркнула она, спускаясь по лестнице, «я разорву помолвку. Но эта девка тебе не достанется. Я сделаю все, чтобы помешать вам. Уж поверь».